Часть 7. Выживание при катастрофах и стихийных бедствиях Навык номер 73. Спасение от цунами Цунами, способные сравнять с землей целые города и изменить ход человеческой истории, представляют собой одно из самых опасных стихийных бедствий. Они происходят стремительно и из-за чего времени для предупреждения населения очень мало, а вызываемые ими разрушения крайне велики. Огромные, сметающие все на своем пути волны, возникают после сейсмической активности вдоль разломов, пролегающих глубоко под дном океана. Иногда причиной цунами становятся и вулканические извержения. Вызванные ими лавины воды перемещаются со скоростью около 800 км в час. Достигнув береговой линии, эта колоссальная водяная масса, задержанная препятствием, вздымается на десятки метров, после чего с огромной силой обрушивается на землю. Цунами часто происходят в хорошо известных зонах высокого риска, расположенных вдоль берегов Тихого и Индийского океанов. Однако некоторые специалисты считают, что северо-западная часть Северной Америки также может подвергнуться оборудованию. Удар о гигантской волны, какой в этом регионе не было больше 1000 лет, и к такой возможной природной катастрофе следует подготовиться заранее. В районах повышенного риска специальными знаками могут быть помечены пути эвакуации, но не следует дожидаться момента, когда случится беда. Изучите эти маршруты заранее. Если вы живёте рядом с береговой линией, находящейся в зоне риска, или приехали в такое место, спланируйте пути отхода пешком и на автомобиле до участков суши, расположенных на высоте не меньше 45 м над уровнем моря или находящихся на удалении не меньше 3 км от берега. Растительность при такой катастрофе вас не защитит, и поэтому на неё не полагайтесь. Деревья скорее всего будут вырваны из земли с корнем. В некоторых регионах установлены системы предупреждения о цунами, которые приводятся в действие устройствами обнаружения, установленными на морском дне. Если такой системы нет, ориентируйтесь на природные подсказки. Так причиной для беспокойства должно быть любое значительное землетрясение, которое ощущается на побережье. Столь же важными сигналами следует считать и стремительный подъём или опускание уровня воды, и необычное поведение животных. Сколько времени пройдёт с момента землетрясения до возможного удара цунами, зависит от расстояния от разлома до береговой линии, но скорее всего, в вашем распоряжении будет не больше 20 минут, чтобы перебраться в безопасное место. Поэтому действовать нужно крайне быстро, так как от скорости реагирования может зависеть ваша жизнь. Оперативный принцип Чтобы правильно действовать при появлении огромных волн, нужно понимать сигналы, свидетельствующие о возможности их появления. Главный вывод. Сначала защитите себя во время землетрясения, а затем как можно быстрее перебирайтесь в безопасное место.